Стихотворение второе. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века всё будет так. Исхода нет. Умрёшь, начнёшь опять сначала и повторится всё как в старь.